Глава двадцатая. Псовая служба. Невнарочитое хлесткое оскорбление названа так глава, но обязаны мы и придерживаться лагерной традиции. Рассудить так сами они этот жребий выбрали. Служба их та же, что у охранных собак, и служба их связана с собаками, и есть даже особый устав, по службе с собаками, и целые офицерские комиссии следят за работой отдельной собаки, вырабатывают у нее хорошую злобность. А еще на протяжении всей этой книги испытываем мы затруднение, как вообще их называть. Начальство, начальники, слишком общо, относятся и к воле, ко всей жизни страны, да и затерто уж очень. Хозяева тоже.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 Уходите из этого учреждения. Конец цитаты. Однако мы не можем никак соотнести их с действительностью. Кому это говорилось? И насколько серьезно? И кто этому внял? Ни террор как средство убеждения, ни аресты по признаку сомнительности, ни расстрелы заложников, ни ранние концлагеря за 15 лет до Гитлера не дают нам как-то ощущения этих чутких сердец. Этих рыцарей. Если кто за эти годы уходил из органов сам, то как раз те, кому Дзержинский предлагал остаться. Кто не мог очерстветь. А кто очерствел или был черств, тот-то и остался. Как прилипчивы бывают ходячие выражения, которые мы склонны усваивать, не обдумав и не проверив. Старый чекист. Кто не слышал этих слов? произносимых протяжно. Знак особого уважения. Если хотят отличить лагерщика от неопытных, суетливых, попусту крикливых, но без бульдожьей хватки, говорят, а начальник там старый чекист. Старый чекист. Это ведь по меньшей мере, значит, и при Егоде оказался хорош, и при Ежове, и при Берии всем угодил. Сходство жизненных путей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 Власть его не имеет границ и не знает ошибок. Всякий жалобщик всегда оказывается неправ, подавлен. У него лучший на острове дом, лучшее средство передвижения. Каждый день и каждый обиходный случай дает им зримо видеть свое превосходство. Перед ними встают, вытягиваются, кланяются, по зову их не подходят, а подбегают, с приказом их не уходят, а убегают».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 Но даже для смеха нельзя представить себе на всем архипелаге одного такого лагерщика. Самовластие. самодурство в этом лагерщике вполне сравнялись с худшими из крепостников XVIII и XIX веков. Бесчисленные примеры бессмысленных распоряжений, единственная цель которых – показать власть. Чем дальше в Сибирь и на север, тем больше. Но вот и в Химках… Под самой Москвой, теперь уже в Москве, майор Волков замечает 1 мая, что зеки не веселы. Приказывает всем веселиться немедленно, кого увижу скучным в кондей. Всем лагерным начальникам свойственно ощущение вотчины. Они понимают свой лагерь не как часть какой-то государственной системы, а как вотчину, безраздельно отданную им, пока они... Будут находиться в должности. Отсюда и все самодовольство над жизнями, над личностями. Отсюда и хвастовство друг перед другом. Начальник одного кингирского лагпункта, а у меня профессор, в бане работает. Но начальник другого лагпункта капитан Стадников, режет под корень, а у меня академик, дневальным параши носит. Жадность.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 С тех пор никогда не прерывался и сверху никогда не запрещался этот выгодный обычай. И лагерщики брали себе также скотниц, огородников или преподавателей к детям. Не стаканами, а ведрами и мешками, кто только мог съесть или выпить за счет пайка заключенных, обязательно это делал. От старых крепостников тем и отличаются лагерные хозяева, что власть их не пожизненно и не наследственна. И от того крепостники не нуждались воровать сами у себя, а у лагерных начальников голова только тем и занята, как у себя же в хозяйстве что-нибудь украсть. Я скудно привожу примеры, только чтобы не загромождать изложения. В наш лагерь на Калужской заставе каждую неделю приезжал на легковой машине пузатый капитан, начальник 15-го Олпа с Котельнической набережной, за олифой и за Маской. В послевоенной Москве это было золото. И все это предварительно воровали для него из производственной зоны и переносили в лагерную. Те самые зеки, которые получали по 10 лет за снопик соломы или пачку гвоздей. Похоть. Это не у каждого, конечно. Это с физиологией связано. Но положение лагерного начальника и совокупность его прав – открывали полный простор гаремным наклонностям. Начальник Буреполомского лагпункта Гринберг всякую новоприбывшую пригожую молодую женщину тотчас же требовал к себе. И что она могла выбрать еще, кроме смерти? В Кочемасе начальник лагеря Подлесный был любитель ночных облав в женских бараках, как мы видели и в Ховрино.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 носилась на лошади среди своих рабынь Татьяна Меркулова, женщина-зверь, 13-й лесоповальный женский ОЛП, отдельный лагерный пункт Унжлага. Майор Громов, по воспоминанию Пронмана, ходил больной в тот день, когда не посадил несколько человек в бур. Капитан Медведев, третий й лагпункт Усть-Вымлага, По несколько часов ежедневно сам стоял на вышке и записывал мужчин, заходящих в женбарак, чтобы следом посадить. Он любил иметь всегда полный изолятор. Они все знали, и туземцы знали. Здесь телеграфные провода кончились. Мне возражают, мне возражают. Да, были отдельные факты, но главным образом при Берии. Но почему вы не даете светлых примеров? Но опишите же и хороших.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 Перевели нашу спецтюрьму в разряд более строгих, и он был убран. Он был немолод, служил в МВД долго, не знаю как. Загадка. Да вот еще Арнольд Рапопорт уверяет меня, что инженер-полковник Мальцев Михаил Митрофанович, армейский сапер с 1943 по 47 начальник воркут -Лага, и строительства и самого лагеря, был, мол, хороший. В присутствии чекистов подавал руку заключенным инженерам и называл их по имени Отчеству. Когда ему присвоили звание Гибиское, генерального комиссара третьего ранга, он не принял, может ли так быть. Я инженер. И добился своего. Стал обычным генералом. За годы его правления, уверяет Рапопорт, не было создано на Варкуте ни одного лагерного дела, а ведь это годы военные, самое время для дел, жена его была прокурором города Воркуты и парализовала творчество лагерных оперов. Это очень важное свидетельство. Однако те, кто особенно кричат о хороших чекистах в лагерях, а это благонамеренные ортодоксы, имеют в виду хороших не в том смысле, в котором понимаем мы, не тех, кто пытался бы создать общую человечную обстановку для всех ценой отхода от зверских инструкций ГУЛАГа. Нет, хорошими считает они тех лагерщиков, кто честно выполнял все псовые инструкции, загрызал и травил всю толпу заключенных, но поблажал бывшим коммунистам. Такие хорошие, конечно, были, и немало. Какая у благонамеренных широта взгляда? Всегда они наследники общечеловеческой культуры. Лагерный надзор считается младшим командным составом МВД. Это гулаговские унтеры. Та самая их задача – тащить и не пущать. На той же гулаговской лестнице они стоят, только пониже. Оттого у них прав меньше, а свои руки приложить приходится чаще.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 Прислуги из заключенных им не положено. Сами копаются в огороде, сами ходят за скотиной. Но, конечно, дернуть зека к себе домой на полдня, дров поколоть, полы помыть — это можно, но не очень размашисто. На производстве можно заставить зэка что-нибудь по мелочи сделать, запаять, подварить, выковать, выточить. А крупней табуретки не всегда и вынесешь. Это ограничение в воровстве —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 Что делать с зэками? Решать надо было в минуты, согласовывать некогда. Охрана не выпустила их, и все сгорели. Так спокойнее. А если бы выпущенные доразбежались, разбежались, судили бы охрану? Нет сомнения, что отбору стрелковой охраны МВД придавалось большое значение в министерстве. Но настоящее научное комплектование и дрессировка этих войск начались... лишь одновременно с особ лагами с конца сороковых и начала 50-х годов. Стали брать туда только 19-летних мальчиков и сразу подвергать их густому идеологическому облучению. А до того времени состав ВОХРы бывал пестр. Особенно размягчился он в годы Советско-Германской войны. Лучших тренированных, хорошей злобности, молодых ребят приходилось передавать на фронт. А в Вохру тянулись хилые запасники, по здоровью негодные к действующей армии, а по злобности совсем не подготовленные к ГУЛАГу, не в советские годы воспитывались. Нина Самшель вспоминает о своем отце, который вот так в пожилом возрасте в 1942 году был призван в армию, а направлен служить охранником в лагерь Архангельской области. Переехала к нему и семья. Дома.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 и всегда возмущался, но только дома. Во взводе сказать так было нельзя, за это судили. По окончании войны он сразу демобилизовался. Ну и по Самшелю нельзя верстать в охру военного времени. Доказывает это дальнейшая судьба его. Уже в 1947 он был по 58-й посажен сам, а в 50 в предсмертном состоянии сактирован